2 сентября одиннадцать город пушкин ленинградская область они шагали вдоль ограды парка екатерининского дворца ева рассказала даниилу о своем небольшом тайном разговоре с гавром это было правильное решение заметил он ситуация выглядит очень подозрительно князь понимает что болен возможно смертельно Он назначает наследника в фонд, потом выкупает долги своего сына Константина. Я думаю, таким образом они как бы договорились. Младший получил желаемое, а отец право передать наследство дома Гавру. Потом князь улаживает остальные дела. И тут кто-то, продолжила Ева, убивает наследника. Не думаю, что Гавру тоже грозит опасность. Это связано именно с научной деятельностью князя, и его влиянием на элиту Петербурга. Создается стойкое впечатление, что за всем этим стоит именно моя бабушка Наталья, сказал дознаватель. Только не забудем вежливо именовать ее кузиной. Нас слишком сильно наталкивают на эту мысль, высказала свое мнение маг. Это было бы слишком очевидно. Теперь князь назначает Алекса. Это потомок Пушкина. — И Софи, еще одна правнучка поэта, уже под крылом вашей кузины. — Слишком очевидно, — согласился страж. — Надо бы только узнать, не делала ли Наталья каких-либо попыток подкупить Алекса. — А она ответит на вопрос, — полюбопытствовала девушка. — Вообще, какая она, да? — Властная, капризная, надменная, — сказал он. Но это только маска. Мне кажется, никто толком не знает, какая она на самом деле. Наталья Оборотень, ее второй облик — пантера. Это многое о ней говорит. Ответит ли она на вопрос? Да, потому что я страж. И еще я ее родственник. Наталье нравится оказывать мне покровительство, как и многим другим. Только это странный вид опеки. В каком смысле? — удивилась Ева. — Она... — Страж смутился. — Она старается найти мне выгодную партию. — Женить? Девушка явно развеселилась. — Простите, Дан, но это было бы смешно. — Только если не предположить, что через навязанную жену вами планируют управлять. — Все верно. Дознаватель чуть поморщился. — И так как я не намерен позволять кузине... Лезть в мою личную жизнь, да еще и когда я веду расследование. Ева, могу я попросить вас помочь мне в этом вопросе, как вчера вечером? — Конечно, — легко согласилась она, хотя просьба немного смущала. — Там же будет еще и Софи. Дан картинно воздел глаза к небу, и тут Ева рассмеялась. — Как это мило! Прокатился по улочке манерный и насмешливый голос. Ева посмотрела направо. Там, вдоль ограды парка, выстроились дома. Небольшие двухэтажные городские виллы. На полукруглом балконе одного из них, между двумя великолепными кустами азалий в катках, стояла Софи. Сегодня она была в кружевном платье удивительно насыщенного синего цвета. Вырез с сердечком открывал значительную часть ее груди. Короткая юбка подчеркивала красоту устроенных ножек. Вообще Софи выглядела эффектно, но несколько вызывающе. Впрочем, это было ее обычное амплуа. «Рада видеть тебя снова!» Задрав голову, громко поприветствовала приятельницу Ева. «У нас было несколько минут до встречи, мы решили прогуляться». «Все влюбленные, такие лапочки!» Все тем же обманчиво милым тоном возвестила Софи. «Только бы лишнюю минуту насладиться друг другом!» «Согласен!» — почти беспечно заявил Дан, притягивая ближе к себе свою напарницу. «Надеюсь, вы нам простите эту прихоть!» София недовольно поджала губы. «Так мы зайдем?» — спросила ее Ева, не сумевшая скрыть иронию. «Мы с Натальей ждем вас!» Это прозвучало официально и сухо. Ева оглядывала помещение, куда их провели, с неким веселым удивлением. В стенах маленького домика располагалась лишь рабочая часть владений Нарышкиной и Софии. Через портал Ева и Дан попали в настоящее обиталище руководителей лицейского фонда. Это было огромное помещение, зал, достойный средневекового замка. Тут был необъятных размеров камин, несколько кресел, которые правильнее было бы назвать тронами. Они были расставлены вокруг длинного массивного обеденного стола. Чуть в стороне, ближе к каменной лестнице, уходящей в верхние покои, стояли пара статуй, а еще каменная скамья, на которую кто-то заботливо набросил шкуру тигра и круглый столик. На нем уже стояли закуски и напитки. Мне показалось, вам будет приятно знакомиться с новыми людьми в привычной обстановке. Раздался за спиной Евы высокий. Немного рисковатый женский голос. Мак-артефактор оглянулась. Девушка сидела как раз на этой самой лавке рядом с дознавателем. София устроилась напротив в высоком тяжелом кресле с резными подлокотниками, украшенным еще и полудрагоценными камнями. А за спиной гостей возникла истинная хозяйка дома. Наталья была одета в римскую тогу, или в платье, очень похожее по крою на тогу. Талию Нарышкиной перетягивал тяжелый, украшенный позолотой и камнями кушак. Длинные темно-каштановые волосы она собрала в косу и перекинула через плечо. Лицо у Натальи было круглым, с широкими скулами. В целом ее можно было бы назвать красивой, если бы не тонкие губы, которые она растягивала в насмешливой улыбке. Хозяйка дома стояла, опираясь бедром от ту же часть тела одной из статуй. «Спасибо за такой теплый прием!» Не скрывая веселой иронии, отозвалась Ева. «Трудно не заметить сходство вашей гостиной с домом Магнуса Скифа. Только у него вместо обеденного стола бассейн». Девушка не выдержала и усмехнулась. «И хорошо, что в ваших внешних покоях нет обстановки, какую теперь Магнус приобрел для своей приемной». Даниил не выдержал и рассмеялся. Он часто бывал по делам стражи в приемной хранителя равновесия. Магнус предпочитал менять там обстановку раз в два месяца. Теперь эта часть его жилища была заставлена дешевой легкой мебелью из Икея. — Что ж, кузен, — Наталья обошла лавку, двигаясь плавно и как-то немного хищно. — Я рада, что у тебя столь изысканный вкус. Ты выбрал себе достойную девушку. Она смелая и умная а еще бесстрашная. — Спасибо, — с достоинством отозвался Дан. — Ева из Безбашенных Куракиных, и она достойная представительница своей семьи, и я не устаю благодарить ее за помощь мне в этом деле. — Ах, ну да! — сухо отреагировала Наталья. — Вы тут по делу. Что ж, Николай... Его смерть прискорбна. Он был нашим деловым партнером, и... Тут она позволила себе тяжелый вздох. — Мне жаль мальчика. ничего же все-таки. — бы партнер. Тут же ухватился страж за ее слова. Насколько легко было работать с ним? Каким он был в деле? Кузина, позвольте, я сразу предупрежу вас, что мы с Евой уже знакомы со всеми политическими моментами дела, так что можно говорить о них спокойно. — В деле Николай был... Наталья чуть пожала плечами. — Слаб. Константин-старший сделал явно неверный выбор. Ник, особенно поначалу, вообще не слишком был заинтересован в этой работе и наследстве. Хотя его вообще мало волновали все эти политические моменты, как ты выразился, Даниил. «Почему?» — задала Ева вполне логичный прямой вопрос. Она сделала вывод, что именно такая открытая манера поведения будет самый удачный в разговоре с этой женщиной. Ник — серьезный ученый, он один из лучших артефакторов России. Что же так мешало ему в этом деле? Ему было неинтересно. Как и ожидалось, Наталья ответила так же откровенно и прямо. Ни наследство Константина, невозможное наследство от меня. И да, скажу сразу, я, конечно же, пыталась его подкупить, как и других из окружения князя. Ник... Он даже не разозлился. Он просто отказался, и все. И если бы мог, отказался и от милости моего родственника. Но все-таки он продолжал исполнять возложенную на него задачу, заметил Дан. Причем его друзья говорят, что в последнее время ему это даже неплохо удавалось, и... Заметьте, кузина, он нашел общий язык и с вашей наперсницей Софи, и не ссорился с другими членами дома Романовых. Со мной Нику было просто. Впервые с момента начала разговора вставила слово Софи. «Кстати, почему бы вам не угоститься? Здесь и вино, и кофе, закуски». «Спасибо», — улыбнулась приятельница Ева. Магу казалось, что вечно яркая и взрывная ведьма сейчас при своей покровительнице чувствует себя крайне нервно и неловко. «Ник вообще легкий человек», — — Неудивительно, что вы сработались. — Мы не сработались, — с ядовитой улыбкой возразила Софи. — Мы просто вместе спали. И он не возражал, когда я решала вопросы выставки. — В той части, что касалось лицея. А в остальном, совершенно проигнорировав откровение ведьмы, спросил Дан. — В основных вопросах подготовки к выставке. Насколько он готов был переложить это на вас? а для остального у него были Шереметьев и Мари. Директор лицея чуть нахмурилась. Она не привыкла, что мужчины так спокойны, что они не дают ей получить над ними хоть какую-то эмоциональную власть. Мы же просто были любовниками, а в делах он доверял мне все мелочи и заботы. В конце концов, свой фонд я знаю лучше его. Логично, миролюбиво отозвалась Ева. «Но все же в последнее время что-то изменилось?» «Пожалуй, да», — подумав, призналась Софи. Он стал беспокойным, даже нервным. Он торопил события, перепроверял работы, готовые экспонаты. «Не могу не согласиться», — заметила Наталья. «Он бывал у меня несколько раз за последние дни. Мы спорили по нескольким экспонатам». Николай стал напористее, серьезнее. Я даже не удержалась как-то от комментариев на эту тему. Сказала, смотрите, молодой человек, наследство оказалось вам впору. А Николай... Так странно улыбнулся и эта фраза. Он сказал, что осталось совсем недолго. Свобода дается с трудом, но она того стоит. Ева и Даниил переглянулись. Оба вспомнили другую фразу Николая, обрушенную буквально накануне смерти. «Свободу не купишь магией». «Кажется, у Ника был свой секрет», — задумчиво произнесла Ева вслух. «Секретов у него хватало всегда», — ревниво вскинулась Софи. «В этом он не изменился». «Только кто же из нас не знает главный его секретик? Как ее зовут?» твою подругу, Ева. Кажется, Ли... — Софи! — окрик Натальи напомнил удар кнута. — Кажется, тебя устраивало, что он просто грел тебе постель. Его сердце тебя не должно волновать. К тому же... Тут ее тон стал каким-то злорадно веселым. — Ты уже получила другого и с потрохами, так что оставим вас с его мечтой. Ева посмотрела на Наталью с некоторым удивлением и уважением. Она была благодарна, что Нарышкина защитила Ли и ее личную историю от нападок. Сама Ева не переносила таких дрязг и сплетен. «Простите», — обратилась маг артефактор к обеим женщинам, меняя тему. «Но мне не дает покоя один странный момент. Ника нашли в зале Пушкинского дома. Рядом с ним был перстень Пушкина». Вам неизвестно, зачем он мог быть нужен Нику или его убийце. Нашли рядом? Наталья напряглась. Значит, артефакт не похищен. И опять же, значит, это подделка? Все верно, подтвердил Дан. И я выяснил, что в ночь своей смерти Николай привел кого-то в тот фонд, чтобы как раз это и доказать. Убийцу явно интересует кольца поэта. И кстати тут же перехватила Ева инициативу. В Пушкинском доме ранее хранился и еще один перстень — золотой с сердоликом. Тот самый, что прадед Софи отдал для шуточной лотереи. Однако, как я знаю от князя, теперь это кольцо в фонде лицея. «О, да! Это знак моей маленькой победы в тех самых политических моментах, как назвал это Даниил». Мне удалось настоять и забрать перстень в лицей. — Почему именно этот перстень? — тут же спросил его дознаватель. — Чем он так важен вам, кузина? Ведь, как мне рассказала Ева, больше этому артефакту подошло бы место в доме Волконских. — Верно, кузен. — Наталья посмотрела на него с одобрением. — Ты неплохо разбираешься в наших вопросах, за что я готова благодарить Еву. Хотя нарышки навсегда отличались умом, хорошей памятью и деловой хваткой. Хорошо, Даниил, я расскажу. Мне на самом деле дорог именно этот перстень, хотя тот с изумрудом, который, кстати, я считала подлинным, имеет более высокую цену. Талисман, помогающий в творчестве против небольшого оберега на любовь. Вот только та самая милая девочка которая выиграла свою любовь в лотерею, которая встретила своего принца, полюбила его, поехала за ним в Сибирь. Она была моей подругой. Я любила ее как сестру, и ее скромное колечко мне дороже, даже если бы изумрудный перстень был истинным кольцом поликрата. — Я понимаю тебя, кузина, — с искренним чувством отозвался страж. — И рад, что ты получила то, что хотела. Память о друзьях дороже магии. А была ли эта магия вообще? — Да, — ступила София. — Я проверяла кольцо. Это настоящий артефакт, хотя, конечно, не столь мощный и знаменитый, какие любит Ева. — Отлично. В том же доброжелательном тоне отозвалась маг-артефактор. — А Ник, он видел кольцо? Не спрашивал ли о нем? Или, может быть, сердоликовый перстень тоже поедет на выставку? Как это ни странно, вновь перехватила инициативу Наталья. Но мальчик настоял, чтобы перстень был выставлен как экспонат, и он был крайне разумен в своих доводах. Если это кольцо — предмет спора между мной и князем, почему бы не выставить его в совместном проекте как некий знак примирения? К тому же Николай правильно заметил, что все кольца поэта участвовали в выставке 1917 года, а то, что планируем мы сейчас — повторение прошлого успеха. Я согласилась с ним. Кольцо станет экспонатом. — Я подготовила его, — сказала Софи деловым тоном. — И уж поверьте, в мой фонд проникнуть не так легко. — У вас система безопасности лучше, чем в Пушкинском доме? Дан чуть ли не впервые за весь разговор посмотрел на ведьму. На ее губах тут же вспыхнула победная улыбка. Софи не могла без мужского внимания. «Естественно!» — заявила она. Сам «Саулицей находится в более плачевном состоянии, чем здание Пушкинского музея, да и прятать у нас особенно негде, потому я использую опыт своей наставницы. Что-то украсть из параллели трудно, особенно если не знаешь, в какой из них лежит сокровище». Но вот именно сейчас лично я хочу это узнать. Голос Дана звучал властно, но как-то удивительно спокойно. Еве стало интересно, позволят ли себе хозяйки дома ослушаться. На лице Софи появилось какое-то детское, упрямое выражение. Она уже готова была возразить, но Наталья опередила ее. Мой кузен прав, сказала она довольно мягко. В ходе последних событий мне самой неспокойно. Да и слово «стража» в расследовании закон. «Как хорошо вы помните наши правила, кузина», — галантно заметил дознаватель. «И вы правы, вам со мной будет спокойнее за дорогую вам вещь». «К тому же», — подхватила Ева, — «я с удовольствием использую свой дар, Наталья. Я вижу истинность вещей и предметов. Думаю, вам будет приятно знать, что кольцо не подменили». «Очень хорошо». С видом довольной императрицы Нарышкина чуть хлопнула в ладоши. Ева, позвольте сказать, что наше с вами знакомство нравится мне все больше. Даниил, вы отличная пара. Такой дар для тайной стражи, отличная находка. Пойдемте, София, открой портал. Царскосельский лицей в этот день, был закрыт для посетителей. Шаги московских гостей и руководителей фонда гулко звучали в тишине. Ева шла под руку с Даном, София и Наталья опережали их, показывая дорогу. — Вы раньше здесь бывали? — тихо спросила маг артефактор своего спутника. — Конечно. — он пожал плечами. — Хотите узнать впечатление? — она кивнула. — Не самое приятное местечко. — не без иронии отозвался страж. — И как-то жаль становится тех детей, которые здесь учились. Мрачно, сыро, тоскливо. «Согласна!» — Ева улыбнулась. «Еще те казематы, представьте, что сюда должны были направить на обучение и будущего императора Николая I с братом Михаилом!» «Им повезло, что планы изменились!» — усмехнулся дознаватель. «Неизвестно, как обучение здесь сказалось бы на характере императора. Кажется, мы направляемся к жилым комнатам учеников. Надеюсь, нам нужен не четырнадцатый номер?» Последняя фраза была сказана чуть громче, чтобы привлечь внимание идущих впереди дам. «Согласна, кузен», — чуть обернувшись, сказала ему Наталья. «Это было бы слишком очевидно. И опять я испытываю гордость за то, что представитель тайной стражи нашего рода столь умен и обладает знаниями в любой области». Ева могла бы ответить ей, что в 21 веке номер комнаты Александра Сергеевича Пушкина в лицее Знает любой смертный ученик средней школы. — А кто занимал соседнюю комнату? — с спросила Нарышкина, стоя у нужной двери. — Лучший друг поэта. Легко сдал этот экзамен Дан. Иван Пущин, номер тринадцать. Интересный выбор. — Смертные считают это число несчастливым, — заметила Софи. — Ценю вашу иронию, — дознавательно хмурился. «Простите, насколько я помню, эти комнаты просто мизерные. Так где тогда в них можно открыть портал?» «Ранее мы открывали его прямо из коридора», — стала рассказывать Наталья. «Мне так привычнее. Оборот не предпочитают использовать двери по их прямому назначению, но это могло быть рискованно. Кто-то мог просто увидеть, какую именно дверь мы открываем. Потому теперь вход в самой комнате». «Вернее, мы открываем портал в полу, как тайный люк». «Отлично!» «Отлично!» — дознаватель подскочил к двери. «Тогда далее я просил бы вас не торопиться и не входить». Наталья тут же застыла, как изваяние, не донеся руку до ручки двери, а вот упрямая Софи шагнула вперед. «Я говорила вам, Даниил!» — с уже знакомой, чуть нервной усмешкой произнесла она. Мои способы защиты более верны. Никто не может предположить, где, как и в какую параллель откроется вход. Стойте!» Резко скомандовал дознаватель, видя, как ведьма собирается все-таки открыть дверь самостоятельно. Софи поджала губы. Видимо, она собиралась что-то доказать гостю, но... Ведьма неожиданно вскрикнула и застыла. Наталья, наоборот, сделав шаг назад, теперь спокойно опускала руку, использовав заклятие. «Прошу простить мою протеже, кузен. В голосе Нарышкина звучал металл. Софи впервые работает со стражем, но, думаю, теперь она выучит правила. Слово дознавателя вследствие закон!» Ева поразилась такой жестокости. «Нет, тот факт, что Наталья продемонстрировала свою власть над Софи, сам по себе не удивлял, но...» Нарышкина прекрасно знала характер ведьмы, знала ее слабости. Сейчас она унизила свою наперстницу в глазах того, кто был для Софи важен. И самое ужасное, что ни сама маг-артефактор, ни дознаватель даже не могли теперь вступиться за ведьму. Софи сочтет это еще большим унижением. «Софи?» — довольно мягко спросил дознаватель, — застывшую женщину, будто и не обратив внимания на выходку своей кузины. «Это очень важно. Скажите мне, пожалуйста, когда вы сами или кто-то по вашему распоряжению последний раз заходил сюда?» При этом Дан обратил на Наталью острый повелительный взгляд. Та лишь кивнула в ответ. Заклятие теперь частично было снято, и ведьма смогла ответить. «Я сама всегда проверяю кольцо». Она говорила ровно, деловым тоном, стараясь спасти свое положение. — Никто, кроме меня, не заходил сюда. — А вы когда были здесь последний раз? — опять уточнил дознаватель. — Позавчера вечером. — подумав, сообщила ведьма. — Николай ушел в семь. Я проверяла все экспонаты. В каждой комнате есть свой. Это особо ценные. Кольцо было здесь. — Хорошо. — как-то отстраненно кивнул Дан. «Ева, дамы, отойдите чуть в сторону, мне необходимо место». И он быстро вытащил из-под рукава куртки свой браслет. Ева знала, что это означает. Мак сразу отошла к противоположной стене коридора, увлекая за собой приятельницу. Ведьма послушно двинулась следом за ней. Заклятие на Нарышкиной окончательно спало. Наталья тоже шагнула в сторону, продолжая внимательно наблюдать за действиями своего кузена. Страж развязал небольшой узелок, шепча слова заклинания и продолжая внимательно смотреть на дверь комнаты номер 13. На этот раз не было янтарных снежинок, которые мерцали бы в свете ламп золотистым волшебным светом. Теперь появился туман. Странный, голубоватый. Он родился на ладони дознавателя маленьким вихрем. Потом осторожно скатился с руки, продолжая расти. Туман тоже чуть светился. Это был свет солнца в морозный день, голубовато-белый, холодный и тоже волшебный. Туман расслаивался нитями, похожими на иней, спящие на замерзших ветках, и эти нити стали оплетать дверь. Сначала они рассеялись по периметру, заставляя прямоугольник дерева засиять так, будто в маленькой комнатке внутри включили очень мощный светильник. Потом и сама дверь начала поблескивать, пока нити не добрались до ручки, за которую так стремилась ухватиться чуть ранее София. и ручка вспыхнула миллионами маленьких голубых огоньков. «Здесь кто-то был», — сказал страж, причем совсем недавно, скорее всего, вчера вечером. «Фонд был закрыт», — напряженно ответила ему Наталья. «Вчера никто не должен был здесь находиться. Был траур по Николаю». Дознаватель сделал какой-то резкий жест. Он явно сопровождался магической силой, и вот дверь начала приоткрываться сама по себе, хотя наблюдавшая за всем этим Ева была уверена, что здесь должен быть замок. Голубоватый светящийся туман уже просочился в комнату. Те же нити вились от двери и собирались в небольшой смерч прямо на полу. Дан сделал знак остальным, чтобы никто не входил внутрь. В комнатке было очень мало места. У стены стояли узкая, по-спартански простая кровать, умывальник, комод и небольшая конторка. Между ними оставалось не больше метра свободного пространства. Именно над этим кусочком пола и кружился волшебный вихрь. — Итак, — Дан посмотрел на Еву с улыбкой. — Мне всегда нравятся ваши истории, Ева. Только вы так умеете разгадывать загадки. Сейчас я открою портал. И по мы узнаем, куда, в какую реальность заглядывал вчерашний посетитель. Сможете угадать заранее? Попробую. В глазах девушки блеснуло озорство. Пушкин называл свою лицейную коморку кельей. И по логике, которую уже продемонстрировала Софи, наш тайник именно кельей быть точно не должен. Наталья, внимательно слушавшая мага, Одобрительно кивнула и тоже улыбнулась. Исходим. Исходим из этого, продолжила Ева. Исходим из того, продолжила Ева, что это должно быть мало посещаемое место, скорее всего даже безлюдное. Значит, это может быть некая заброшенная комната, но не подвал, не подземелье. Такие места наводят невольно на мысль, что в них могут скрываться тайники. Возьмем что-то обыденное, что точно не привлечет внимания. Тогда А она ненадолго задумалась. Или это на самом деле самая обычная комната в заброшенном доме, или... Может, магазин? Оставленный магазин. Браво! Наталья несколько раз картинно хлопнула в ладоши. Это старая лавка, тайник под прилавком. «Ева, вы мастер своего дела!» Девушка благодарно кивнула, стараясь не смотреть на Софи. Ведьма явно была на грани срыва, а маг не желала ссор. Дан вновь прошептал несколько слов, и на месте смерча вдруг открылся портал. Проход мерцал тем же холодным голубым светом. «Осталось только проверить», — спокойно сказал он. «Позвольте, Софи?» — распорядилась Нарышкина но на этот раз приказ был мягким. Ведьма сорвалась с места. Она мгновенно оказалась возле портала и будто нырнула в него. Оставшиеся в коридоре напряженно ждали результата. Не прошло и минуты, как из комнаты донесся виск Тот самый ведьмин визг, от которого ломило в ушах и темнело в глазах. Но сейчас он был заглушен пространством и магией. Софи появилась в комнате вновь, и тут же магия портала погасла. Исчез волшебный свет. Комната стала сразу темнее и как-то беднее. По лицу ведьмы можно было понять, что ожидало ее внутри тайника. «Кольцо исчезло!» Теперь голос Натальи был очень неприятным. Сухим, холодным, в нем явно слышалась угроза. «Это очевидно», — заметил дознаватель. «Софи, скажите, кто кроме вас и моей кузины мог знать точное местонахождение тайника?» «Никто!» — казалось, ведьма готова разрыдаться. Ее голос звучал просто жалобно. «Никто, кроме Ника!» Ева и Страж тревожно переглянулись. Дан решительно подошел к своей напарнице, как-то немного церемонно протянул ей руку. «Простите, дамы!» — как-то отстраненно, деловито сказал он через плечо кузине и ведьме. «Нам надо спешить. Спасибо за помощь следствию». «Конечно!» Тон то ему ответила на да. Буду благодарна за повторный визит уже при более спокойных обстоятельствах. Даниил кивнул ей, видя Еву под руку по коридору. И, Ева! вдруг крикнула Наталья им вслед. Пожалуйста, передайте князю мои соболезнования. Не чужие все-таки. маг оглянулась и кивнула. Что-то в тоне женщины растрогала и удивило девушку. Это звучало слишком. Человечно и даже как-то по-семейному. Возможно, время изменило не только его светлость.